Сказка о короле Мурдасе После доброго короля Геликсандра на трон вступил его сын Мурдас. Подданный в палеву ныне, ибо был он чистолюбив и пуглив. Решил прозвище великого заслужить, а боялся сквозняков, привидений, воска, ведь на вощенном полу ногу сломать недолго родных, что в деле правления мешают, а пуще всего — предсказаний. Будучи коронован, тут же велел он по всему государству дверь закрыть, окон не открывать, гадательные шкафы уничтожить, а изобретателю машины, которая привидение устраняла, пожаловал орден и пенсион. Машина и вправду была хороша, привидения он не увидел ни разу. Не выходил он и в сад, чтобы его не продуло, и прогуливался лишь по дворцу. Дворец же имел он весьма обширный. Однажды, прохаживаясь по коридорам и анфиладам, забрел он в старую часть дворца, куда еще ни разу не заглядывал. Сначала прошел он в залу, где стояла личная гвардия его прадеда, вся заводная, тех лет еще, когда об электричестве и не слышали. Во второй зале увидел он паровых рыцарей, тоже давно заржавевших. Но и в этом не было для него ничего любопытного. И уже хотел он идти обратно, как вдруг заметил маленькую дверцу с надписью «Не входить». Покрывал ее толстый слой пыли, и король даже и не притронулся бы к ней, когда бы не эта надпись. Больно уж она его осердила. Это как же? Ему, королю, дерзают запрет какие-то устанавливать. Не без труда отворил он скрипучую дверцу и по крутой лесенке в заброшенную башню поднялся а там стоял старый-престарый шкаф, медный, с рубиновыми индикаторами, ключком и заслонкой. Понял король, перед ним гадательный шкаф. И разгневался пуще прежнего, что вопреки его воле оставили шкаф во дворце. Но вдруг подумалось ему, что один-то раз можно испробовать, что бывает, когда шкаф гадает. Подошел он к шкафу на цыпочках. Повернул несколько раз ключик, а когда ничего не случилось, постучал по заслонке. Шкаф хрипло вздохнул, заскрежетал всем своим механизмом и зыркнул на короля рубиновым глазком, как бы искоса. Припомнился тут королю косой взгляд к дяде Цинандра, отцового брата, бывшего прежде его наставником. «Верно, дядя и велел этот шкаф поставить ему на зло, подумал король. «Иначе с чего бы шкафу косить?» Странно сделалось у него на душе. А шкаф, заикаясь, стал потихоньку наигрывать унылый мотив. Точь в точь, будто кто-то лопатой железное надгробие обстукивал. И из-под заслонки выпал чёрный листок с жёлтыми, как из кости, строчками. Испугался король не на шутку, однако не мог перебороть любопытство. Схватил он листок и побежал с ним в опочивальню. Когда же остался один, вынул листок из кармана. «Сгляну-ка, осторожности ради, одним только глазом». Решил он, да так и сделал. А на листке было написано вот что. «Царству на горе сцепилась родня, Сёстры в раздоре, меж братьев резня. Брата с раската, сестёр на костёр, круткий кипяток». «Прыгай, сынок!» Родичи ропщут, дедья за ножи, Близятся бунты, грозят мятежи. Ненадёжный внук и зять, Ну-ка внука с зятем взять? Левый хлоп, правый трах, Дядю в лоб, деда в пах. Придержите-ка отца, Пусть утонет до конца. Умер зять, трупов пять, Следом тесть стал шесть. Тетки плетка, внуку кнут, деверя на казнь ведут. Нам родные хоть и милы, но милее их могилы, ибо семья роковая змея, горе твое и погибель твоя. Всех изведи и повсюду укройся. Бойся не гроба, а снов своих бойся. До того перепугался король Мурдас, что в глазах у него потемнело. Проклинал он свое легкомыслие, побудившее его завести гадательный шкаф. Но времени на сожаление не было. Знал он, что нужно действовать, дабы не дошло до самого худшего. В значении предсказания он ни минут не сомневался. Как он давно уже подозревал, ему угрожали ближайшие родственники. По правде говоря, неизвестно, так ли все было в точности, как мы рассказываем. Во всяком случае, события последовали за этим печальные и даже леденящие кровь. Король повелел казнить всю родню. Один только дядя его, Цинандр, в последний момент сбежал, переодевшись пианолою. Это ему нисколько не помогло. В скором времени он был схвачен и обезглавлен. На этот раз король подписал приговор с чистым сердцем, ибо дядю схватили, когда он уже затевал заговор против монарха. Осиротев столь внезапно, Мурдас облачился в траур. На душе у него было теперь спокойнее. Хотя и печально, поскольку по природе своей он не был ни зол, ни жесток. Недолго длилась безмятежная королевская скорбь. Пришло ему в голову, что могут быть родственники, о которых он ничего не знает. Любой его подданный мог оказаться в далеком родстве с ним. Поэтому время от времени он казнил то одного, то другого. Но это его вовсе не успокаивало. «Нельзя же быть королем без подданных. Как что ты зведешь всех?»